Даша Коин, Мажор по соседству. Сердце на куски. Чем травить тараканов, мам? Машенькой. У этого таракана каждый день новая Машенька. Не пойдет. Дихлофос? Живучий гад. Обнюхается только и станет еще хуже. А, так ты про нашего соседа. Согласна. Дихлофос тут бессилен. Батюшка с кадилом. Экзорцист? Дурка? Лучше держись от него подальше, доченька. Подальше? Хороший совет. Но маму слушать я не захотела. Я поступила куда лучше. Объявила войну наглому, беспардонному и циничному мажору. Вот только... Почему он так странно смотрит на меня?